Алла скромно сидела в кабинете Давида Губермана, разглядывая висящие на стенах дипломы и грамоты. По всему выходило, что данный специалист, известная в профессиональных кругах фигура, только вот почему попасть к нему можно только по рекомендации? Прямо закрытый клуб какой-то. Клуб толстяков, желающих похудеть. Неужели он умудряется таким образом зарабатывать? хотя, с другой стороны, чудо-таблетки стоит недешево. Может, и умудряется. Просто счастье, что Мономах, как обычно, влез не в свое дело и провел собственное расследование, ведь психиатр Ларисы наотрез отказывался признаваться, что направлял ее губерману. Да они бы даже имени этого не услышали. Алла поспешила одернуть себя. Не слишком ли много надежд возлагает она на этот визит? Разговор с Гурновым носил гипотетический характер, и пока что нельзя быть ни в чем уверенной. Правда, невиновность Искомова в убийстве Ларисы доказана. Антон нашел девушку, которая обжималась с юристом аккурат во время падения Бузякина из балкона. Они даже не слышали гвалта и не видели паники, возникшей в доме после обнаружения тела горничной. Потому-то Искомова появился на улице одним из последних. Однако у них оставался еще один подозреваемый, представившийся негойде Исаевым, и все же Алла чувствовала, что оказалась в правильном месте. Диетолог вошел в кабинет стремительно, полы его распахнутого халата развивались, а весь вид излучал уверенность. «Итак, Алла Гурьевна...» «Можно просто Алла...» — жеманно поправила она. Алла решила, что должна выглядеть как большинство клиенток губермана, поэтому попросила Марину ей помочь. Адвокатесса собаку съела на всяческих дресс-кодах. Она дважды в год ездила в Милан на распродажи в модных бутиках и, несмотря на свой 58 размер, умудрялась приобретать там сногсшибательные вещи, которыми впоследствии поражала друзей и знакомых. К сожалению, ни одна вещь из гардероба Марины, кроме разве что перчаток и шарфиков, Алле не подходила по размеру, поэтому им пришлось немало потрудиться, пытаясь подобрать что-то из скудного набора одежды самой Аллы. С тех пор, как села на диету, она купила себе пару-тройку одежек, но они мало сочетались с образом богатой капризницы, который подруги стремились создать. Совместными усилиями... Им всё же удалось одеть Аллу должным образом, и Марина приложила всё своё умение, нанеся подходящий случаю макияж. В качестве бонуса она одолжила Али кашемировый шарф от Эрмес и метенки, отороченные мехом куницы. Так что насчёт своего внешнего вида Алла почти не волновалась. А вот насчёт кое-чего другого... Итак, Алла... Внимательно изучая ее взглядом, снова заговорил диетолог. «Откуда вы обо мне узнали?» Именно этого вопроса она ждала и боялась. Губерман принимает только по рекомендации и ждет, что Алла назовет знакомое имя. Но из всех его пациенток она знала лишь Бузякину, а еще через Мономаха калерию Куликову. Упоминать Бузякину ни в коем случае нельзя, ведь смерть актрисы у всех на слуху, и он может заподозрить неладное оставалось куликова алла почти ничего о ней не знала и оставалась надеяться что губерман не в курсе гибели девушки она шла на риск но иного выхода не было допрашивать диетолога официально нет никаких серьезных оснований если он вовсе открестится от бузякиной не подтвердить не опровергнуть их знакомства не сможет никто кроме разве что психиатра и опять же Допрашивать его бесполезно, так как он отрицает, что направлял актрису к диетологу. «Мне рассказала о вас мать одной талантливой балерины», осторожно ответила Алла, собравшись с духом. «Кого конкретно вы имеете в виду?» нахмурился Губерман. «А его не проведешь. Без имени поставщика клиентки он и слова не скажет». Куликова. А. «Зоя!» Лицо диетолога просветлело. «Как же, как же, знакомы!» «И как там калерия?» «Получила свою вожделенную роль?» «Он не в курсе, что девушка мертва или всего лишь проверяет Аллу?» «Честно говоря, мы давненько не общались», аккуратно подбирая слова, ответила она. «С тех пор, как калерия легла в больницу». «В больницу?» Диетолог снова сдвинул густые брови. Калерии предстоит длительный курс реабилитации, прежде чем она сумеет приступить к репетициям. «Ах, ну да, ее травма!» — закивал Губерман. И Алла заметила, как мышцы его лица постепенно расслабляются. Очевидно, он решил, что раз посетительница знает о переломе, она и в самом деле близко знакома с пациенткой. «Интересно». Почему он с таким пристрастием допрашивает ее? Прямо Мюллер какой-то, честное слово. Неужели ее подозрения верны? Губерман производил впечатление компетентного и серьезного специалиста. «Доктор, а к чему такая секретность?» Поинтересовалась Алла, решив пойти ва-банк. «Зоя предупредила, что вы принимаете только по рекомендации, но разве так можно заработать на жизнь?» «Уверена, к вам выстроилась бы очередь из желающих, узнай они о чудодейственном средстве». «В том-то и дело», — кивнул Губерман с располагающей улыбкой. «Мне вовсе не нужны здесь очереди, понимаете?» «Не совсем, честно говоря». «Аллочка, каков род вашей деятельности?» Неожиданно сменил он тему, и Алла снова внутренне напряглась. «Что?» «Продолжение допроса?» «Я адвокат», — солгала она, заранее приготовившись к этому вопросу. «По бракоразводным процессам?» «Надо же! Как жаль, что мы не познакомились до того, как я развелся с женой!» «Неужто такой человек, как вы в разводе?» Захлопала ресницами Алла, прямо-таки ощущая, как обилие туши утяжеляет их и заставляет слепаться. «Тушь дорогая!» но Марина явно перестаралась с ее количеством. «Как видите, — развел руками диетолог, — работа отнимает все мое время, и на семью его не остается. Мой приоритет — научная работа, а прием пациентов позволяет применить идеи на практике. Вот почему мне не нужно их огромное количество, ведь я просто не справлюсь с таким объемом работы, и на науку не останется времени точно так же, как и на семью». «Знаете, Давид Борисович, в наше время редко можно встретить людей, так преданных своему делу, даже в ущерб материальной составляющей». По лицу губермана Аллы видела, что зерна ее грубой лести упали на благодатную почву. Удивительно, как образованные и умные люди падки на похвалу. Их так легко очаровать комплиментами и сладкими речами. «А с чем именно связана ваша научная деятельность, Давид Борисович?» задала Алла вопрос. Ей даже не пришлось изображать заинтересованность, ведь она пришла сюда как раз для того, чтобы это выяснить. «Скажите, Алочка, вы пытались похудеть самостоятельно?» Вместо ответа спросил диетолог. «Много раз. Только вот сбросить больше десяти килограммов не получается». Она наклонилась вперед и заговорщицки прошептала. «Очень кушать хочется, доктор». «О, я вас понимаю», — улыбнулся он. Алла в этом сомневалась. Губерман был стройен и подтянут, являя собой пример того, как должен выглядеть представитель его профессии, дабы вызывать доверие пациентов. «Понимаете», — продолжал он почти без паузы, «дело ведь не в том, чтобы похудеть». а потом всю жизнь боятся поправиться. Необходимо полностью изменить образ жизни, следить за рационом, считать калории. Во всяком случае, современные диетологи руководствуются этими принципами, плодя бесконечно несчастных людей, вынужденных обходить стороной кондитерские пиццерии и остервенело грызть стебелек сельдерея, вместо того, чтобы получать от жизни кайф. Ваши бы слова, до да богу, в уши, пронеслось в голове у Аллы. «Но разве можно по-другому?» — сделав большие глаза, спросила она. «В том-то и дело, что можно!» В голосе Губермана звучало неприкрытое торжество, словно он был пророком, изрекающим новую, никому еще не ведомую истину. К сожалению, без соответствующих препаратов добиться результата невозможно, В противном случае придется вести весьма ограниченный образ жизни, делая вид, что вы сыты и довольны. Мне советовали тайский таб, начала Алла, но губерман остановил ее энергичным взмахом руки. Кто вас учил, дорогая моя, тянуть в рот всякую непроверенную гадость? Неизвестно где и кем произведенную. Диетолог аж затрясся от возмущения, словно Алла помянула при нем сатану. «Да, они дают быстрый результат», — продолжал он. Но, во во-первых, необратимо сажают желудок, а во-вторых, стоит перестать их принимать, как килограммы возвращаются в двойном объеме. А нам необходим устойчивый эффект, верно?» «Разумеется. Но на чем основан ваш новаторский метод?» «Ну, Алочка, вы же понимаете, что это мое ноу-хау, которым я не могу делиться?» Конечно, конечно, я только скажу лишь, что он заставляет организм перестраиваться таким образом, чтобы не просто не потреблять больше калорий, чем необходимо, но достигать массы тела, которая является идеальной для каждого конкретного человека. В итоге мы получаем тело, данное нам природой, не испорченной химией, непомерным обжорством и сидячим образом жизни. Потом. Можно пойти в спортзал и довести его до совершенства, не думая о том, как бы лишний кусок сала не осел у вас на бедрах. Вам просто не захочется съесть этот кусок. Он станет вам отвратителен. «Доктор, вы упомянули химию», — заметила Алла, «а ваши препараты, они полностью натуральные», — перебил Губерман и тут же добавил, словно бы нехотя. «Ну, скажем так...» практически полностью. Необходимо небольшое химическое вмешательство, но лишь для того, чтобы отбить природный, не совсем приятный вкус. То есть я смогу стать стройной?» С придыханием проговорила Алла, снова подаваясь вперед. «Признаться, я не вижу у вас больших проблем», сказал Губерман широко улыбаясь. «Вы не представляете, с какими степенями ожирения Порой приходится иметь дело. «Давид Борисович, я боюсь того, что может явиться следствием лишнего веса, особенно с возрастом. Мне уже не двадцать. Ну уж, ну уж!» «И даже не тридцать», — закончила Алла Жеманна, отводя глаза. «Я в курсе, что со временем лишние килограммы приводят к проблемам с венами, сердцем и сосудами». это очень дальновидно моя дорогая снова прервал ее губерман весьма мудро задумываться о будущем ведь все мы как вы сами говорите не молодеем и наши болячки вылезают наружу в стройном подтянутом теле они имеют гораздо меньше шансов расцвести пышным цветом нежели в теле отягощенном сверхмеры лечение которое я предлагаю действенно и не имеет аналогов. Это, не побоюсь этого слова, настоящий прорыв в диетологии. Если вы обещаете выполнять мои рекомендации, то станете стройной ровно настолько, насколько сами пожелаете. «Доктор, я вам верю!» — воскликнула Алла, подпрыгивая на стуле от энтузиазма. «Любые деньги, любые! Я созрела для новой жизни!» «Ну-ну, дело-то не в деньгах», — ласково улыбнулся губерман. «Тем не менее, и о них поговорить придется».